Глава 16. Российская империя. Столица. Город Москва. Кремль. В рабочий кабинет Раеш чуть ли не вбежал, моментально определив то, ради чего пожаловал. На взгляд молодой ханьки это был простой шар. Но она прекрасно знала, насколько внешний вид может обманывать и отличаться от сути. Взять хотя бы мечи которые были с ней. Внешне обыкновенный дьянь, но Ши знала, насколько опасно это оружие и чувствовала, что ей придется убедиться в этом лично. В это время парень приложил к артефакту руки и застыл, а спустя пару секунд она услышала шаги, доносившиеся из-за двери. Посмотрев на мужчину, поняла, что и он их слышит. Стала готовиться к бою. Но в это время Поть прошептал: "Не сейчас. Прячься." подам знак и сам скрылся за шторой, так что та почти не шелохнулась. Девушка же, оценив обстановку, спряталась за массивный стол, из-за которого прекрасно видела мужчину. Открылась дверь, и прозвучали звуки шагов уверенного в себе человека, который пришел к себе домой. Затем они стихли, но раздался мужской голос. Это кто здесь решил обворовать меня? Стража. В помещение ворвались четыре воина, окружив вошедшего первым мужчину. И все как один уставились на парня, по-прежнему стоящего, не шевелясь. Убить, приказал мужчина. Не успел он договорить, как Ши увидела сигнал подя. Девушка и до этого пребывала в боевом трансе, поэтому молнией метнулась к двоим противникам, сделавшим шаг в сторону Раиша. Среагировать те не успели, а амулеты защиты, что странно, оказались деактивированы. Применять магию она не хотела, чтобы никто не смог почувствовать отголоски. Развернувшись, она увидела, что их помощник тоже справился со своими врагами. И только тут поняла, что не чувствует потоки энергии. Резко мотнула головой в сторону двери и прислушалась. А поймав на себе вопросительный взгляд мужчины, прошептала: "Магии нет. Я активировал негатор." Мужчина чуть усмехнулся. Радиус действия всего три метра. Зато он не позволяет даже немного срабатывать амулетом защиты. Какие бы плетения там ни были. Прячем трупы. Он подошел к шкафу, что-то там покрутил и открылся другой потайной ход. Девушка поняла, что это тот, который не защищен чарами. А вот они появились из скрытой двери, являющейся стенкой камина. Правда, назвать это дверью было бы большим преувеличением, поскольку даже дажираешь проходил с трудом. Убрав трупы, Поть достал большую флягу и принялся выливать ее содержимое на пятна крови, которые исчезали прямо на глазах. Они уже закончили возиться с трупами, а парень все так же стоял, приложив руки к шару. Закралось беспокойство, хотя времени прошло всего ничего. И тут услышали его голос. Где находится Пурнаволок?» Надо скорее уходить, быстро сказал проводник и юркнул в потайной ход. Никто из присутствующих из-за спешки не обратил внимания на шар, цвет которого стал более насыщенным, говорящим, что число наследников увеличилось. А когда в помещении вошел помощник князя Галицкого, который был убит несколькими минутами ранее, шар уже приобрел свой естественный мутновато-серый цвет. Российская империя. Столица. Город Москва. Кремль. Я ругал себя за то, что стремясь к цели, Ментально не проверил окружающую обстановку. Даже в подземном ходе не попытался это сделать. Правда, наш проводник сказал, что стены защищены и от ментального воздействия тоже. Но попытаться-то надо было. Спешка заставила меня ошибиться. Зато мои спутники действовали как положено. Я сейчас видел, что они успели спрятаться и чувствовал их желание вступить в схватку, особенно у Ханьки, которая в данный момент снова напоминала бешеную Столько соответствующей эмоции присутствовало в ней. И совсем скоротечный бой. Пока все это происходило, артефакт решал: могу я владеть неким Даарианом или нет? Кровь и частица старых друзей, смешанные с кровью наследницы потомков Бареи и закрепленная древней клятвой, имеет право на владение Даарианом, прозвучали у меня в голове слова. Что такое Дариан? Где его найти? Находится он в городе Пурнавалок. И выглядеть может как угодно. Ты узнаешь его. Я хотел задать еще вопросы, как почувствовал, что тело снова мне повинуется, а присутствие кого-то или чего-то в моей голове исчезло. Хотел даже выругаться по поводу подобных подсказок, но интуиция заговорила, что необходимо как можно скорее найти еще один артефакт. Где находится пурнавалок? задал я вопрос, поскольку впервые слышал это название. Надо скорее уходить прозвучали слова мужчины. Что ж, в этом он полностью прав. И мы скрылись в подземном ходе. И только когда снова вернулись в подземелье, задал тот же вопрос. Пурнаволок. Медленно повторил он. Где-то я встречал это название. Могу сразу сказать, что оно несовременное. Он подошел к столу, достал толстую тетрадь и начал ее листать, бегло просматривая страницы. Затем, как будто что-то вспомнив, открыл ближе к концу и продолжил чтение. А спустя 10 минут довольный повернулся к нам. Это древнее название Архангельска, и встречалось оно всего однажды на раскопках в Аркаиме. Там удалось расшифровать некоторые записи, в том числе и карту. Вывел он нас из города тоже подземным путем. Попрощавшись, я послал мысленное сообщение Тирышу, которое не замедлил появиться. А спустя ещё некоторое время мы добрались до нашего держабля. Поговорив с капитаном о дальнейшем пути, я отправился в свою каюту, где провел пару часов, обмениваясь эмоциями со своими женами. Мила еще только училась, поэтому понимать ее было трудновато, поскольку сменялись они слишком быстро и сумбурно. К сожалению, подлететь так же близко, как к Москве, не удалось. Очень уж много наблюдателей. Это вотчина младшие ветви рода Бельских, но здесь собралось слишком много воинов. Хорошо, что мы совершили посадку в 30 километрах от города. И я решил сходить на разведку пешком. Точнее, сбегал тираж, А когда вернулся, то сообщил о большом количестве патрулей и воздушных в том числе. В город я отправился один. Ханьке пришлось остаться, так как со слов капитана, который бывал здесь очень часто, жителей с азиатской внешностью здесь нет, в отличие от краснокожих. С серпами я расставаться не стал, а соединил цепочку И сложил их в крестьянскую сумку. Да и сам надел соответствующую одежду. Пройти в город труда не составило. Но где искать, то не знаю что, непонятно. Должен почувствовать. И я направился по главной улице, прислушиваясь к себе. Но ближе к центру города мне поломали все планы. Там стояла старая крепость, вход в которую был закрыт для простых людей. Стоя немного в стороне, я наблюдал за пропускным режимом все оказалось куда хуже. В воротах стоял ментальный маг, проверяя всех входящих. Даже не так. Он проверял любого, кто приближался к воротам, и наверняка следил за ментальным фоном вокруг. Поэтому я не смогу применить свои способности. Оценил высоту стены и решил даже не пытаться ее преодолеть. Принял решение пройтись по открытой части города в надежде, что артефакт находится здесь. Хотя, если рассуждать здраво, то в старой части города ему как раз место. Вышел на другую улицу, идущую почти параллельно главной, и не быстрым шагом двинулся по ней. На перекрестках приходилось уходить в стороны, забредать в различные тупики. Для более тщательного поиска пришлось ходить по одной обочине в одну сторону, по противоположной в другую. Я ведь не имел понятия, на каком расстоянии должен почувствовать артефакт. Как и не представляю, что должен почувствовать. По пути купил себе десяток пирожков и некоторое время двигался, жуя их. Полтора дня я потратил на обход открытой части. Приходилось периодически прекращать поиски и отдыхать, поскольку постоянное нахождение под отводом глаз сказывалось. Точнее, периодически я ходил как простой горожанин, но больше старался под отводом. В итоге, как я и думал ранее, ничего нового или сверхординарного я не почувствовал. Поэтому занялся тем, Что начал обдумывать план попадания внутрь старой крепости. Странно, но в эту часть города вели всего одни ворота, которые охранялись очень тщательно. Однако после целого дня наблюдения я заметил, что некоторые кареты и магомобили проезжают практически без досмотра. Последние отпадают, поскольку спрятаться там негде. Поэтому остановил свое внимание на каретах. Их всего три. По крайней мере, я видел 3. Плохо то, что выезжали они лишь однажды, то есть каждая по разу. Не придумал ничего другого, как попытаться спрятаться либо снизу, либо сверху на крыше. Но последнее можно проделать только с одной из них. На следующий день дождался первую и направился следом. Но та, выехав за ворота, умчалась по своим делам. Недовольный вернулся обратно. Блин, уже третий день могу пробраться в центральную часть города. Хотел попросить, чтобы прилетело шасса Но Айвенель передала, что она улетела и будет ждать меня на севере Британии. И все потому, что у Алины было видение от ее госпожи. Вот теперь пытаюсь проникнуть внутрь. Если честно, то с драконой могли быть проблемы, потому как в воздухе постоянно висел дирижабль. У меня даже возникла мысль, что внутри происходит нечто очень важное. Хотел было придумать план с ловушками на земле, но решил, что лишний шум ни к чему. И тут у меня появился шанс карета, которая выезжала утром, из которой я не сумел проследить, возвращалась, но стала останавливаться, когда с ней поравнялся магомобиль, выехавший из внутреннего города. И случилось это как раз напротив того места, где я прятался. Не раздумывая, я бросился под карету. И как только оказался на месте, немного приподнялся, пропуская под собой заднюю ось. А когда та оказалась на уровне груди, мягко на нее опустился. Последнее мое действие совпало с остановкой, поэтому дополнительный груз заметить не должны. Но я на всякий случай приготовился к бегству. Как там? очень тихо спросил мужской голос. «Все хорошо, ответили ему. И они разъехались по своим делам. У ворот я уже был на пятом уровне килса. Поэтому поисковая ментальная сеть была встречена моей защитой и очень плавно обведена вокруг нее. Технику отвода глаз заметить не должны поскольку она находилась на самом глубоком для меня ментальном уровне. А Михаил Илларионович сообщил мне, что магов, которые смогут ее увидеть, всего четверо, включая него. Вся загвоздка была только в ктулхах, которые вполне могли ее видеть. Жаль, что я раньше не обратился к нему за помощью. Он бы объяснил мне самые основы взаимодействия ментальных техник, магии с ними и их же с чувствительностью людей и их зрением. А так он просто показал все, и сказал, как я это должен делать. То есть пока никакой самостоятельности. Остановились мы у какого-то особняка, ярко освещенного магическими светильниками. Хотел было уйти, но заметил, что мое средство передвижения обступили со всех сторон. Да еще к тому же снова прошло ментальное сканирование. Да что же у них здесь происходит? подумал я. Ну что, сумели вскрыть двери? раздался голос того, кто ехал в карете. Нет пока, ответила женщина. Очень сложные плетения, связанные между собой. Отключение хотя бы одного приведет к срабатыванию чего-то за стеной. Очень интересное решение передачи сигнала. Вот если Варвара Игоревна перебил ее мужчина. Простите ваше сиятельство, ответила та. Еще пара дней, и мы сумеем подобрать цепь чар для одновременного отключения всего охранного контура. Интуиция просто закричала, что это именно то место, куда мне необходимо попасть. Из этого короткого диалога я понял, что найдены древние постройки, куда попасть они не могут. Из других мест новые находки имеются. После короткой паузы спросил граф, имени которого я еще не знаю. Заслуживающее внимание только одна какая-то пластина с непонятными символами и легким магическим фоном. "Веди", они двинулись к зданию. А карета дернулась и поехала вперед, но через 20 метров остановилась. Я же в это время сполз на землю, сразу переместившись к стене. Выглянув за угол, увидел человек двадцать, И к моей радости, половина из них были разнорабочими, таскавшими землю из здания, а за ними следили воины. Судя по всему, личная гвардия этого графа или вообще бельских. К моей радости, ментального мага среди них не было. Поэтому сейчас можно немного отдохнуть. Скрывшись среди обломков какой-то конструкции, Я отключил отвод и вышел из ментального состояния. Пусть я стал сейчас полноценным демоном, владеющим пятыми уровнями, но устаю я, находясь на них, еще очень быстро. Прошло всего пять минут, когда из здания вышли шесть человек, включая одну женщину. Они медленно двигались прочь, о чем то тихо беседуя. И тут из двери выбежал молодой мужчина. "Ваше сиятельство, Варвара Игоревна!" радостно закричал он. Сработало. Что сработало? Резко развернувшись, спросил граф. Когда мы полностью заполнили пластину энергии, та среагировала на защиту двери. Точнее, защитные чары на них засветились. Вы оказались правы, это ключ. «Идем!» Граф быстрым шагом направился обратно. Да что же мне так не везет?» Мысленно простонал я, вновь создавая технику отвода глаз. Теперь за ними. В голове крутились планы, как овладеть артефактом. Хотя я еще до сих пор не представлял, что это. Догнал людей глубоко под землей, когда чары на большой двери, три метра в высоту и столько же в ширину, уже погасли, и створки начали открываться. Кто-то вошел в то помещение, и все внимание не менее 15 человек было приковано к нему. Поэтому я могу сейчас проскочить между ними. Люди застыли и, казалось, не шевелились. Потому и появилась эта возможность. Надо спешить. Шаг, второй, третий. И я застыл на месте. Медленно повернул голову направо. За открытой дверью лежали найденные здесь вещи. Хлам с их точки зрения, с моей тоже, поскольку все, что здесь находилось, пребывало не в самом лучшем состоянии. Но именно там я внезапно почувствовал нечто. Словами это не передать. Что-то знакомое и незнакомое одновременно. теплое и холодное, сладкое и горькое. Да, ассоциации были именно такие. И я отправился туда. Да не может быть. Мысленно повторял я, глядя на ржавую кольчугу, к которой меня тянуло. В это время в той комнате двери, которые вскрыли, что-то ярко мигнуло, затем затрещало, словно ударили молнии, и всё стихло. Я же в это время схватил кольчугу, и застыл. Через дверной проем увидел, как Варвара Игоревна несла шар, точь в точь похожий на артефакт империи. Я даже на секунду усомнился в правильности своих ощущений, но вспомнил слова о том, что выглядеть Дариан да, может как угодно. Когда они прошли, я снял сумку, надел на себя эту ржевчину, а сверху снова сумку и направился к выходу. Случилось это, когда я приблизился к воротам. Я вдруг почувствовал, как кольчуга зашевелилась. А когда глянул на нее, то даже остановился, пораженный увиденным. Она словно съеживалась, перетекая на правый рукав. Затем вообще сползла к запястью, образовав браслет. Очень знакомый браслет. У меня в детстве был точно такой же, обучающий. От изумления я чуть было не утерял контроль над отводом глаз. Посмотрел на ворота, обдумывая варианты прохода. В целом выходящих проверяли не очень тщательно, но только дворян. А у простолюдинов ментальный маг считывал поверхностные мысли. Я не был уверен в этом, но увиденная мной техника была очень тонкой и окутывала голову словно туман. В итоге решил просто достать веревку и спуститься со стены. Сделал шаг, но тут у меня все поплыло перед глазами. Я уже приготовился к бою, думая, что не заметил атаку как в голове прозвучал голос. Настройка завершилась. Только я успел подумать, что за настройка и для чего она нужна, как в сознании начали появляться какие-то рисунки, чертежи, схемы, которые я понять не смог, только их название. Суть магического потока. Закономерность магических потоков. Влияние магических потоков на людей и другие в подобном духе. Сообразил, что это полились знания из артефакта. Вот только из названия можно понять лишь предназначение, но не саму суть. И что делать со всем этим? И только пришла мне в голову эта мысль, как рисунок, который был перед глазами, застыл, а в голове раздались слова: Истинный бог имеет со своими жрецами или жрицами связь в виде энергетической нити десятого порядка, проходящей через преобразователь. Последним может являться некое строение. Дерево. Камень. все что угодно. И оно служит накопителем энергии десятого порядка и выше. Градация потоков поклонения. Стоп, мысленно выкрикнул я. И все исчезло. А ведь прав был великий учёный Макломоносов, который утверждал, что артефакт империи приведет к знаниям. Это было первой моей мыслью после отключения Дариана от моего сознания. Вот только эти знания на несколько порядков превышают имеющиеся на сегодняшний день у людей. Мне хватило одних только названий и подробного объяснения сути жречества. Кстати, последнее говорит о том, что артефакт действительно сохранился со времен войны богов. А возможно, он был создан еще до ее начала. И, кстати, я совершенно ничего не понял. С этими знаниями надо разбираться еще не один год, если не десятилетие. Попробовал вызвать его снова. Получилось отключить тоже. Полностью мысленное общение с ним очень понравилось. Отключив его, я направился на поиски веревки. Где ее взять, я имел прекрасное представление, поэтому двинулся обратно к дому, где проводились раскопки. Сейчас это место практически не охранялось, поэтому найти нужную мне вещь не составило труда. Даже отводом глаз почти не пользовался. До ночи я решил отдохнуть. Залез в самый дальний конец конюшни. И зарывшись в на заставил себя уснуть. Хотя очень, ну просто очень сильно хотелось начать работать с Дарианом. Вот стражники разошлись в разные стороны, и я метнулся к примеченному мной месту. Здесь имелись металлические скобы, за одну из которых я привязал веревку. Для чего они служили, непонятно, но пользовались ими лет десять назад, если не больше. Благополучно спустившись, я направился к выходу из города, покинуть который было достаточно просто а На половине пути к дирижаблю накатило новое чувство. Вот только в этот раз оно словно обухом ударило по голове. Опять. Сквозь зубы процедил я и побежал. Через несколько минут встретился тираж, которому я мысленно пересказал все произошедшее, а также то, что мы опаздываем. Тут уже было не до маскировки, и дальше я передвигался на нем. Забежав в рубку, крикнул капитану: "Быстро взлетаем и летим к Британии?" Куда-то в северную ее часть. Надо отдать ему должное. Пока я ходил по делам, дирижабль постоянно находился в стартовой готовности, несмотря на расход энергии. Правда, за это время маги корабля Иши успели заполнить энергией все сменные накопители. Капитан уверил нас, что самый безопасный маршрут полет через север Вальхалы, который, по последним данным удерживают подданные короля. А произошло у них то же, что и везде. Разделение страны на два лагеря, и как следствие, гражданская война. Как сказал капитан, их курьер перед самым нашим отлетом сумел пробиться к нам. А потом вдоль побережья Скандинавского полуострова прилетим прямо к границе Британии. Так мы и сделали. Капитан поверил мне полностью, поэтому дирижабль выжимал из накопителей максимум. Мурманск мы оставили севернее, а уже над территорией Вальхалы нас встретили дирижабли викингов. Я узнал об этом постольку-поскольку, потому как сам занимался артефактом. Подавляющее большинство информации я не понимал, но некоторую, относящуюся к азам магии, сумел понять. Она касалась работы с магическими потоками. Удивительно, что уточнения помогли поднять количество энергии, которую я могу пропустить через каналы. Если дальше работать в этом направлении, то смогу уже работать с энергиями более высоких уровней. Не знаю, как в моем мире Но здесь оказывается существует градация. Что-то наподобие ментальной магии, где есть пять уровней погружения. Еще в Дааряне хранились знания по созданию трёхмерных плетений. Опять же, основы, с которыми необходимо тщательно работать и не один год. По крайней мере, у меня с ходу ничего не вышло. Зато усилить плоские чары молнии удалось. Хотя произошло это уже после того, как мы покинули пределы государства викингов. До Британии осталось всего ничего. Поэтому я прекратил обучение, сосредоточившись на поиске шассы. Тираж занимался тем же, но пока тоже безрезультатно. Я постоянно посылал так называемый зов. Это тот же самый канал телепатической связи, но направленный не узким лучом, а как бы широкой полосой. Опытный телепат сможет перехватить его, несмотря на то, что он предназначался другому. Ктулхи в принципе тоже могут Но я не настолько опытен в мысленном общении, чтобы посылать зов на сотни километров. Первым, естественно, с ней связался метаморф. Дальше мы долетели до берега и высадились там. Дирижабль скрылся, а у меня усилилось чувство опаздывания. И тут же ощутил другое знакомое чувство, как тогда, когда мы пытались остановить жреца у Стоунхенджа, трещины реальности. А сейчас я отчётливо чувствовал направление на это место. Вот только если в предыдущий раз я чувствовал это, находясь рядом, то в данный момент за сотни километров. Надо спешить, сказал я всем. Я отойду на минуту, произнесла быстро ши и скрылась за деревьями. Спустя минуту она действительно появилась, причем прибежала, и очутившись рядом со мной, облегченно выдохнула. На мой естественный вопрос о том, что случилось, девушка ответила: "Там на меня словно что-то давить начало заставляя тебя ненавидеть. И в ответ на мое изумление совсем тихо добавила: за то, что ты меня совсем не замечаешь. Не успел я сказать даже слово, как у меня в голове раздался голос Шассы, А судя по выражению лица Ши, она тоже его услышала. Здесь пелена супайчи невероятно сильна. Ей очень тяжело сопротивляться. Вы с девушкой полетите на мне. А на месте ты благословишь ее». С тем, что находится на твоей руке, ты сможешь это сделать. А теперь надо спешить. И мы полетели, побежали к зикурату. Я чувствовал, как с каждой секундой уходит время, поэтому скрываться нам не имело смысла. Периодически мы опускались, но только для того, чтобы придать сил Шаридар Инрадо. Пространство этого мира трещало. Темный бог рвался сюда, желая отомстить за то, что многие тысячелетия назад Его отсюда изгнали. Я чувствовал, как наполняется силой жертвоприношения его святилища. Как уходит эта энергия сквозь трещины, придавая силы нашему самому смертельному врагу. Перелетев через очередной хребет, я увидел ступенчатое строение, а перед ним находилась огромная ликующая толпа. Больше всего в ней было людей, но я заметил и ктулхов. Они тоже нас увидели и с криками кинулись в нашу сторону. Как только мы соскочили, я благословил Ши. Просто передав ей немного энергии обеих богинь. Подождите. Поберегите силы. С ними я разберусь, сказала девушка и принялась создавать какое-то заклинание. Я видел, с какой огромной скоростью появляются линии плетения. Рисунок становился все сложнее и сложнее, а Ханька продолжала плести узор. Я же в это время создавал водоворот стихий. Внезапно она выкрикнула что-то И перед нами поднялась невысокая, всего два метра в высоту, волна лавы. И этот расплавленный камень устремился на наших врагов, которые и не подумали свернуть с пути или убежать. Они с еще более яростными криками продолжили свой бег. Я создал каплю жизни, активировав ее на девушку, поскольку заметил, как устала она опустила плечи. все таки настоящий гений магии, снова подумал я. А затем Панаитиус снова благословил И от последнего действия она сразу как-то приосанилась, и в ее движениях появилась легкость. Ее заклинание в это время достигло Зикурата и растаяло, не причинив тому никакого вреда. И сразу же из него вышла девушка со знакомым лицом. Точнее, не девушка, но лицо по-прежнему оставалось мне знакомым. Она стремительно приблизилась к нам и обратилась почему-то ко мне. Вот мы и встретились снова. Раеш Арашхилса И тут я ее узнал. Марья Бенедиктовна Голицына, собственной персоной. Хотя она уже была не человеком. И в этот миг пространство треснуло окончательно. По крайней мере, впечатление у меня создалось именно такое. Одновременно с этим сначала раскололся, а затем осыпался то ли пылью, то ли пеплом зиккурат. И там появилось существо. Враг. Я справлюсь с этой, а вы убейте ту тварь, крикнула намши отправляя в бывшую книжную мое выпускное заклинание. Мы же втроем рванули к самому главному врагу. Седьмой мир нити порядка. Семьсот тысяч лет назад. Барея, столица. Дворец правителей. Предлагаю тебе присоединиться ко мне. Ты станешь самой великой истинной Ктулханой. Я дарую тебе силу и вечную жизнь. А я должна предупреждать тебя об опасностях. Скептически ответила ему правительница страны Милвей. Высокая женщина с гордой осанкой, серебряными, светящимися лучами солнца волосами и карими глазами окинула стоящего напротив нее мужчину равнодушным взглядом. На голове у нее был обруч невероятно тонкой работы, с одним светлым матовым камнем в центре. Четыре ее охранницы, такие же высокие, со светлыми волосами девушки, стояли под две с каждой стороны. Сильнейшая правивица своего народа, потерявшая супруга в войне за этот мир, знала судьбы своего народа, и лишь ее собственная судьба была ей неведома. Но она твердо была уверена, что никогда не перейдет на сторону врага. Однако тот все никак не мог понять этого, все время соблазняя ее силой. "Так это сущая малость", ответил он ей, и с ехидной угрозой добавил: "Или ты надеешься на спасение? Что, смогут сделать эти длинноухие без своей богини, которую я уничтожу?" Или ты думаешь, что эта малолетка, только-только научившаяся создавать разумную жизнь, сможет мне сопротивляться? Но женщина лишь усмехнулась и застыла. Глаза ее засветились солнечным светом, а спустя пару мгновений она произнесла: И лишь рожденный в мире ином, нашедший пять своих звезд судьбы, встретил пришедшего огнем и мечом. И замер мир в ожидании победы. Но мрак из-за кромки очень силён. Стелилась и тьма над миром ярким лучом он был пронзен, и время остановилось по мере того как она это говорила ее молодость уходила и женщина старела прямо на глазах последнее пророчество прозвучало из уст ее телохранительниц и они бросились на врага не бывать этому взревел тот кто стоял напротив прорицательницы превратившись из человека в монстра Осыпались прахом воительницы, так и не добравшись до врага. Перестало биться сердце провидицы, которая мертвой упала на землю. Монстр же подскочил к ней, содрав с ее головы обруч, который прямо на его глазах раскрошился. Ктулхуёк с уатхайчи взревел, и на самый северный материк пришелся мощнейший удар, отчего тот раскололся и начал погружаться в воду. На большом континенте мира, на северном берегу Открылся портал. Откуда выбежала женщина. Облегченно вздохнув, она побежала дальше, восстанавливая силы для хотя бы еще одного длинного портального перехода. Внезапно земля под ее ногами вздрогнула. Времени совсем не осталось, произнесла она. Сейчас сила богини иссякнет, и мне не укрыться. Но Мелвейн приказала сохранить знания для потомков любой ценой. И женщина принялась очень быстро чертить на земле невероятно сложный узор. Встав в его центр, она достала из сумки обруч, один в один с тем, который был на голове правительницы. И на лайтах: Мирсано, Иванаал, Тиминурек, произнесла женщина на первом языке этого мира. В мгновение ока она отделила камень, бросив его куда-то на юг, а сама вместе с обручем полетела в образовавшийся под ее ногами разлом. Спустя еще мгновение земля сомкнулась и ничего больше не указывало на произошедшее здесь. Британская империя. Пеннинские горы. За краткое время моего движения к врагу я успел, во-первых, вызвать полную ярость, во-вторых, перейти на пятый уровень моих умений, в-третьих, обдумать тактику сражения. Магия отпадает сразу. Я не гений и не умею, как ши, творить чары высших рангов. Это она должна была быть магической поддержкой. Разве что новую молнию надо обязательно попробовать. Поэтому остаются ментальная область и холодное оружие. В следующее мгновение я, Тираж и Шасса, стали единым целым, объединив наши разумы. Старые враги, и ты, сумевший выжить, прорычал бог Ктулхутов. И я обрушил на него ментальный шторм, а кот с драконой что-то свое. Я еще успел создать молнию добавив в заклинание силу обеих богинь. Если от нашей первой атаки внешних проявлений я не увидел, то вторая нанесла ему рану на груди. И тут мы атаковали его одновременно. Я прямо метаморф справа, а Шасса успела взлететь и спикировала вниз. Мы двигались на пределе своих возможностей, но враг успевал своими когтями отражать почти все наши атаки. А те, что проходили, практически не причиняли ему вреда. Потому, как небольшие порезы для такого существа это ничто. Даже Тираж, умудрившийся запрыгнуть ему на спину и работающий с огромной скоростью своими когтями, легко рвавшими ранее Ктулхутов, не смог нанести серьезные раны. Я полностью отдался танцу смерти, атаковал сам, уходил от ответных выпадов и снова атаковал. Я танцевал. Сила высших существ бурлила во мне. Я вспомнил посещение Белоснежки, Добавил в один клинок силу одной богини, во второй другой, и начал наносить удары. Еще при вливании я почувствовал легкую дрожь оружия, а когда прошел один удар, остриё правого серпа погрузилось на глубину не менее 10 сантиметров. Мой серп задрожал намного сильнее, а я просто почувствовал, как в него начал вливаться мощнейший поток энергии. Дико взревев, враг еще ускорился. И я пропустил сильный удар в грудь. Потом он крутнулся на месте, и шаридар инрадоо тоже отлетел от него. Родовая защита спасла от увечий, но отлетел я знатно. Успел заметить у тирыши глубокую рану на боку, и то, что шасса не пострадала, поскольку готовилась к новой атаке. И тут его взгляд упал на браслет на моей руке. "Дариан", прошипел, прорычал он. "Ты нашел его?" Но он тебе не поможет. И мы снова произвели совместную ментальную атаку, где я вновь ударил родовым заклинанием. На этот раз он скривился, но обрадоваться мы не успели. Невероятная ментальная тяжесть обрушилась на нас, придавив к земле. Я видел, что кот тоже как бы присел, а дракона приземлилась. Самым странным было то, что никаких ментальных техник я не увидел. Просто в какой-то момент над нами появился ниоткуда пресс и рухнул вниз. Этим, вероятно, и отличается работа богов. Удивительно. Но из боевого режима я не выпал. Ярость, моя ярость демона бушевала во мне, а воля железными тисками держала мое сознание. Да, ментальный ответ Супайчи был страшен, но и ему это далось тяжело, потому как он не смог быстро переместиться к нам, чтобы убить. Да, из боевых режимов я не выпал. Но на поддержание их уходили все силы. Поэтому и я тоже не мог сблизиться с ним для очередной атаки серпами. Решил создать заклинание, но не сумел. Точнее линии рисовались, но очень медленно. Хорошо, что враг не атаковал нас магией или чем-то божественным. Скорее всего, он просто не может сейчас пользоваться этими энергиями. Иначе расправился бы с нами в мгновение ока. Но даже того, что он смог воспользоваться менталом, нам хватило. И тут сработал мой браслет, мигнув каким-то насыщенным синим цветом. И словно ему в ответ раздался рык нашего противника. Миг спустя я почувствовал кого-то у себя за спиной. А бог Ктулхутов двинулся в мою сторону. Остров Гран-Канария. Храм. Алинка, сделай что-нибудь, подбежав к сестренке Раиша, выкрикнула Айвинель. Я чувствую, что ему понадобится помощь. Девушка и девочка, не сговариваясь, приложили руки к камню. Алина начала что-то шептать, но разобрать слова Эльварка не смогла. Минут десять они так простояли, но ничего не происходило. О предстоящем сражении знали все жители острова, как и о том, что это финальная битва, в которой решится их судьба, судьба всего мира. Они с самого утра просили богинь помочь своему владыке. Люди и эльвари, мужчины и женщины, старики и дети. Нет. Внезапно раздался громкий голос Леонель. Обращайтесь только к Каменной леди. Искренне просите помочь, ничего не требуя себе взамен. Каменная леди. Так начали величать госпожу молоденькой жрицы, потому как никто не знал ни имени ее, ни как к ней обращаться. И жрица первая обратилась к ней: "Госпожа, помоги нашему молодому владыке. Если нужна моя жизнь, Возьми ее всю без остатка, тихо прошептала она. Но листья лорнов своим шуршанием разнесли ее шепот по всему острову. И тут же отовсюду голосами детей, взрослых и стариков раздался такой же тихий шепот. "Госпожа, помоги нашему молодому владыке. Если нужна моя жизнь". Алина чувствовала возрастающее тепло под своими руками, но продолжала просить свою госпожу помочь брату. Вдруг она почувствовала какую-то волну которая словно прорвала некую незримую границу. Айвинель всей своей душой стремилась быть рядом с мужем, жаждала всеми фибрами души. Внезапно камень под руками нагрелся, а в следующий миг она очутилась в другом месте. Она видела сражение Раи Тирыша и Шассы против монстра, который мог быть только Супайчи. Вот только если первые трое были полупрозрачными, словно призраки, то враг выглядел вполне себе нормально. А еще Айвенель видела, насколько тяжело приходится ее супругу, к которому приближался враг. Краем глаза отметила, что Ши сражается с каким-то монстром женского пола, лицо которого показалось ей знакомым, словно она видела его где-то мельком. "Любимый, я здесь", крикнула она ему. Российская империя. Омская губерния. Поле битвы. "Князь, мое решение неизменно". С металлом в голосе произнесла Людмила. Я буду присутствовать на поле брани. Михаил Илларионович в ответ на это только вздохнул, но спорить не стал, узнав такие знакомые непреклонные нотки, свойственные обоим ее родителям. Покинув помещение, он направился к графу Головкину. "Граф, ее величество решило присутствовать на поле сражения". С порога обратился он к нему. "Ваш отряд будет заниматься её охраной вместе со мной". В этот раз против людей собралось намного больше войск противника. У молодой императрицы создалось впечатление, что здесь присутствуют все их враги, как свои предатели, так и представители другого мира. Люди тоже собрали всех, кто может держать оружие в руках. В Омске, Новосибирске, Красноярске на улицах можно было встретить только детей и женщин, да немного стариков, занимающихся их охраной. Даже из Иркутска прибыли три больших дирижабли с воинами и простыми людьми которые решили встать на защиту своей земли. Рядом с ней находились княжна Суворова и князь Багратион, а также отряд графа Головкина в качестве охраны. Все остальные ушли на поле брани. Перевела взгляд на укрепление, где ее взгляд сразу же наткнулся на подругу Эоэль. Она ни в какую не захотела оставлять своего Александра. И сейчас они вместе находились на переднем рубеже обороны. Судный день, прошептала Людмила. И сердце ее сжалось от дурных предчувствий. Где-то там, на далеких островах, её Раеш сейчас начнет свой бой с Богом. Девушка совершенно не представляла, как можно противостоять высшему существу, но надеялась, что их друзья, кот и дракона, помогут ему. Сердце ее рвалось туда, чтобы быть рядом с ним. В это время враг пошел на штурм и начался бой. Но девушка видела это словно сквозь пелену потому что взор ее был прикован к западу. Заклинания, звон оружия, взрывы, приказы князя и княгини, передаваемые с помощью магического вестника. Внезапно ее сердце сжалось еще сильней. "Раишь", со стоном прошептала она. В следующее мгновение что-то произошло, и девушка осознала, что перенеслась в другое место. Своего возлюбленного она узнала сразу. "Любимый, я здесь", крикнула она ему. Африка. Афrien. Территория клана Звезда Эльвари. Западная граница. Сегодня впервые за последние дни у них наметилось затишье. Софии уже сообщили, что на юге сейчас идет настоящая мясорубка, а ее разведка донесла, что количество противостоящих им врагов значительно сократилось. Замысел был понятен. Оставшиеся сковывают своим присутствием их силы. В то время как на другом фронте враг решил прорваться. Связь между островом Гран-Канария, Кайрвилем и югом Тавриды существовала не только в виде магических вестников, но курсировали и воздушные суда. Огромную помощь предоставляли жители вотчины Раиша, как военную, так и медицинскую, и продовольствие. Да, у них в данный момент затишье, но на душе у нее было неспокойно. Причину она понять не могла, пока не подумала о своем знакомом. Что-то с ним должно произойти, прошептала девушка. Внезапно у нее все поплыло перед глазами, а в следующий миг она очутилась в другом месте. Оглянувшись, она увидела бой Раиша с каким-то страшным монстром, Иши с Ктулхом женского пола. А еще узнала Айвинель, стоящую рядом с какой-то незнакомой девушкой. "Любимый, я здесь", одновременно выкрикнули они. "Я тоже здесь", тихо добавила она. "Мила, ты со мной к Раише", приказала Эльфийка. "София," Она повернулась к ней. Помогаешь Ши. Ее словно кто-то толкнул к Ханге. Магом она была посредственным. Поэтому принялась просто создавать целительские чары и лечить Ши. Британская империя. Пеннинские горы. Я знал, кто появился у меня за спиной. А следующие их выкрики доказали мою правоту. Айви появилась рядом в виде полупрозрачной фигуры. Мила осталась сзади и начала активно меня лечить. Я понял, что девушки находятся в каком-то слое реальности этого мира, а я их вижу с помощью Дариан. Невероятно. Но целительские заклинания Милы придали мне столько сил, что я смог легко сопротивляться ментальному давлению врага. "Танцуем, Айви", я улыбнулся своей супруге. "Конечно", она ответила улыбкой. И мы атаковали приближающегося врага. Снова удары оружием, ментальной техникой, Эльварка присутствовала здесь со своим оружием. Уж не знаю, каким образом это происходило. Я снова просчитывал варианты действий. Но с богом все было намного сложнее. Правильно просчитать удавалось далеко не всегда, поскольку он мог менять свои действия практически мгновенно. Зато был огромный плюс. Тираж и Шасса сумели освободиться от ментального давления и тоже вступили в бой. Но даже в этой ситуации мы не могли победить. У меня заканчивалась сила богинь. А без нее даже мое великолепное оружие не могло наносить смертельные раны. Внезапно у меня в голове раздался какой-то шепот, а пару мгновений спустя я начал его различать. Мне даже показалось, что я слышу голос мамы, который нашептывал неведомое мне заклинание. А перед глазами появлялся рисунок. И последними словами были: "Ты сможешь". И я начал с максимальной скоростью создавать это заклинание. Враг увидел его и, зарычав, ускорился еще. Вот сейчас получила сильнейший удар, и ее правое крыло упало на землю, отсеченное когтями врага. Вот Тирыш пропускает удар и катится по земле, а попытка встать не увенчалась успехом. Но в этот момент я закончил заклинание. Влив в него максимально возможное количество магической энергии и добавив всю божественную Я активировал заклинание. Яркий салатово-голубой луч ударил во врага, который впервые за все время остановился, а в животе его появилась дыра. Вот только я откуда-то знал, что она не смертельна для него. А в следующее мгновение он применил магию. Круг чего-то темно серого ударил в меня, снеся остатки моей защиты. Дракону и кота унесло еще дальше. Айви и Мила находились у меня за спиной. Поэтому остались живы. Что с шеей Софией я не знал, потому что не чувствовал их как своих жен. Не успели, сказал я и решил броситься в последнюю атаку. А мои половинки почувствовали мое намерение и оказались рядом. Айви со своей женской парой, мило со знакомым ножом. Мы уже хотели рвануть вперед, как время замерло. Я совершенно отчетливо это не только понял, но и почувствовал. Не имею ни малейшего понятия, как. Но факт остается фактом. А еще на меня это не подействовало. Точнее, подействовало, но не до конца. Поскольку я начал медленно поворачивать голову, чтобы увидеть Айви. Опять твои проделки. Раздался голос Ктулху от Хайчи. Передо мной и слева в каком-то метре появился мужчина в матово черных латах. а Айво иссине-белые волосы создавали отличный контраст с ними. Я не чувствовал его. Не видел никакой магии или чего-то вроде портальных арок, дверей или просто проходов. Но я вырвался из твоей темницы, продолжил враг. А вот ты забыл, кто в моей власти. Больше не в твоей, усмехнулся незнакомец. Рядом с ним появилась девочка лет двенадцати. Бог Ктулхутов хотел что-то сделать, но его окутало настолько ярким облаком, что у меня создалось впечатление, будто появилось маленькое солнце. Оно начало сжиматься, сжиматься, сжиматься, пока не стало размером с небольшой идеально круглый шарик. Он по-прежнему переливался солнечным светом и удивительно напоминал капсулу вечности. Миг, и она оказалась в руке мужчины. Время продолжило свой бег. У меня появились подозрения, кем может быть этот незнакомец. Мужчина с девочкой развернулись ко мне, и он ободряюще кивнул, как бы говоря, что я могу высказать свои предположения. Тот о ком не помнят. Я почувствовал, как вздрогнули Айви и Мила, которым было известно о нем. Да, мое имя Дор. Он с любовью опустил взор вниз. Моя дочь Кайлани. У богов бывают дети? удивился я. Очень редко, последовал ответ. Я хотел задать вопрос почему, Но от моих девушек и подошедших шиз Софией исходило настолько сильнейшее любопытство и желание узнать всю историю, что я задал этот вопрос. тысяч лет назад, когда велась война богов, этот мир также был ввергнут в нее, самым последним. Но бои здесь проходили одни из самых жестоких. Этот мир удивителен в плане энергетики. Можно даже сказать, уникален. Богиня, которая сумела превратить его в эту красоту, погибла, так и не рассказав никому свой секрет. Но в качестве своей наследницы оставила мою дочь. Кайлане воевать не умела и не могла покинуть этот мир. Ее мать пошла на огромный риск, поместив часть ее души в особый кристалл, и проделала это настолько филигранно, что пленявший её Ктулху-Йок суадхайча ничего не заподозрил. А почему он ее не убил? Я не имею права рассказывать все подробно. Не для тебя эти знания. Но если кратко, то в последний момент, когда я уже готов был убить его, он сумел связать свою жизнь с клеткой, куда заточил Кайлани. Поэтому я заключил его в темницу, вырваться из которой он не мог. Кроме того, был заключен, если так можно сказать, договор в отношении этого мира. Вероятно, он все же понял, что его провели, поэтому готов был убить дочь. Пусть это и принесло бы ему гибель. Я же все это время пытался освободить дочь, но так ничего и не смог придумать. Из темницы богов он и могут сбежать, только если получат много силы. А часть её души, начал я, но не договорил. Ты прав, улыбнулась девочка. Часть меня находилась в том камне, на котором вы произнесли свою клятву о вхождении в рот. Я тогда впервые за многие тысячелетия получила часть силы. Поэтому и в качестве жрицы она выбрала ребенка поскольку сама еще им является. Пап. Девочка надулась. Ну точь в точь как Аленка. Мы втроем даже рассмеялись подобному сходству. Раиш, я хочу поблагодарить тебя за свое освобождение. Девочка подошла и приложила ручку к моей груди, но я ничего не почувствовал. Если честно, то я не считал себя освободителем, поскольку ничего не сделал для этого. Мое неверие легко прочёл отец девочки. Когда ты вступил в бой, И особенно выдал иглу Флора Нянтиэль, теньёта ослабли. И Кайлане удалось освободиться. Плюс энергия твоих подданных, которые в это время молились ей, наполняя светлой энергией веры. Без вашей помощи я бы не справился, ответил я и посмотрел вниз, поскольку там кто-то потерся о мои ноги. Не узнать тироше я не мог. А почему он не мог превращаться? Это все из-за того договора, Я не имел права приходить в этот мир и действовать здесь, но воспользовался подвернувшимся случаем. И вместе с тобой мне удалось забросить следом и моего помощника. Но он имел в своем распоряжении только одно превращение в любую из своих ипостасей. Повторное его превращение уже являлось нарушением договора, а для богов это куда как более тяжкий грех, чем для смертных. Раеш, вдруг произнес он каким-то тоном который заставил меня превратиться в слух. Я помог тебе, ты помог мне и моей дочери. Но у меня есть к тебе еще одна просьба. На самом деле, мать Кайлани и моя жена Флора Нентиль не погибла. Ктулхуёк Суатхайча заплатил жителям Хаоса, чтобы они переправили ее в другую нить порядка. Я хочу попросить тебя отправиться следом и освободить ее. Я так и замер в сильнейшем изумлении. Почему я? Не лучше ли ему самому отправиться? возможностей то у него намного больше, крутилось у меня в голове. Ты не прав. Он словно прочитал их. Это смертные при попадании в другую нить чувствуют себя там комфортно. Да, магия там, если существует, может быть совершенно другой, но умные могут приспособиться к ней. А вот боги, особенно истинные, испытывают там невероятные мучения, при этом оставаясь бессмертными существами. То есть от старости не умрут. Переправить тебя могут только хаоситы, и плата всегда одна и та же. Одно желание, одна душа Бога. Плата на дорогу туда есть, и он показал шарик. А на обратную ты сам найдешь. Я уверен в этом. Так же как уверен в том, что ты найдешь Флору. И он вопросительно посмотрел на меня. Это же, это что-то невероятное. Просьба Бога. Не приказ. Не условия там разные, а просьба Если получится, то даже представить не могу, какая будет плата. Да и жалко мне маму этой девчушки, которая смотрит на меня полными надежды глазами. Я посмотрел на Айви, перевел взгляд на Милу, затем на Ши с Софией. И везде я прочитал одно и то же. А у двоих увиденное подтверждали еще и эмоции. Посмотрел на Кайлане, глянул на Дора. Так ты согласен? спросил Бог.